Расписная вятка Тиша, где мы оказались на этот раз? Признавайся. Это старинный купеческий город Лальск. Он был основан в 1570 году новгородцами и стал довольно преуспевающим в торговле в те далекие годы. Потом город утратил свои позиции в связи с развитием Санкт-Петербурга и как будто законсервировался во времени, как минимум в позапрошлом столетии. Тише и вправду. Деревянные нарядные избы и храмы северного зодчества. Ух, от всей этой красоты у меня во рту пересохло. Хорошо-то как. Что же дальше у нас по плану? С готовностью произнесла довольная Шура, попив чудесного хлебного напитка. Дальше мы следуем на юго-восток, и наши путешественники оказались на новом месте. Это древний город Киров. Он ведёт свою историю с 1181 года. Назван так город был в советское время, в прошлом веке. А до этого носил другое имя. Сначала Хлынов, а потом Вятка. «Какой красивый перезвон!» «Это Успенский Трифонов мужской монастырь зовет нас в свои белокаменные стены». Он был основан в 1580 году свидетелем Трифоном Вятским, а его кафедральный Успенский собор построен спустя век и является сегодня старейшим зданием Кирова. Это целый архитектурный комплекс — Надвратная церковь Николая Чудотворца конца XVI века, храм в честь трех святителей московских 1717 года, Благовещенская церковь 1728 года и восстановленные в конце прошлого столетия колокольня и часовня в честь преподобного Трифа А всего в семи минутах ходьбы от Успенского Трифонового монастыря находится еще одна святыня — нарядный собор святого Серафима Саровского, построенный в начале прошлого века по проекту уроженца здешних мест архитектора Ивана Черушина. Он отучился в Петербурге, а потом вернулся в родные места и посвятил всю свою жизнь Вятской земле. И еще одно его творение украшает сегодня Киров. Это особняк купца Тихона Булычёва, владельца пароходной компании в начале 20 века. «Красный замок для настоящей принцессы», — восхитилась строением Шурочка. Да, создавался этот экстравагантный особняк для дочери Булычёва. Есть и ещё более эклектичное здание Черушина, нынешняя Вятская гуманитарная гимназия. До революции это была мужская гимназия, а в советское время тому же архитектору пришлось ее переделать под дворец труда, дом союзов. Так и появились балконы для собраний, а на одном из них — барельеф, изображающий рабочего и крестьянина. «Шурочка, а мы совсем рядом с музеем истории Хлынова!» Так город назывался в самом начале своей истории. «Да, у тебя отличная память! Вперед, Покорять музейные ценности!» Шурочка с большим интересом изучила реконструкцию старого города, когда тут еще был Кремль, увидела коллекцию средневекового оружия и даже сама попробовала сплести кольчугу, как это делали в древности. Заглянули наши путешественники и в один из старейших в стране, открытый в 1866 году, в Кировский областной краеведческий музей. «Полное погружение в прошлое», — произнесла Шурочка. «А хочешь погрузиться еще глубже, во времена динозавров, например?» — таинственно сказал Тиша. «Конечно, ещё спрашиваешь. Тогда за мной! В пяти минутах ходьбы стоит Вятский палеонтологический музей». Он был основан в 1994 году. Экспозиция музея в подробностях представляет, как жили рептилии, населявшие Землю миллионы лет назад. А главные его экспонаты — это останки париазавров, найденных в прошлом веке в Кировской области, недалеко от города Котельнич. Там, кстати, появился под открытым небом динопарк — динозавры на вятке. А если говорить о животных не из таких далёких времён, то Вятская земля славится своей исконной породой лошадей. Вятская лошадь — особая северная порода. Ее главное внешнее отличие — в темной полосе вдоль спины, идущая от олба и до кончика хвоста. Эту местную породу стали улучшать при Петре Первом. Она стала символом русской тройки, в которую запрягались вятские лошадки. Их стали первыми использовать в почтовых доставках. «Шурочка, наверное, ты обратила внимание, что Вятский палеонтологический музей расположен в здании Кировского театра «Кукол» имени Афанасьева?» «Да, Тиша, Сразу два в одном. И ходить далеко не нужно. Это один из старейших кукольных театров в стране. Появился он в 1935 году». И всю его историю можно проследить в фотографиях, афишах и других экспонатах в музее. Вообще, Киров — это настоящий город игрушек. Тут находится фабрика кукол «Весна», работающая с 1942 года. А символом города является дымковская игрушка. Рядом с кукольным театром расположен памятник ей. Композиция «Семья на скамеечке». Дымковские глиняные игрушки — старинный промысел вятки, насчитывающий уже 400 лет. Тогда глиняные свистульки создавали для весеннего праздника свистунья, свистопляска. А сегодня расписные игрушки — барыньки, мужики с гармошками, скоморохи, барашки и козочки с золотыми рогами, другие фигурки — являются символом Кирова. Им посвящен музей «Дымковская игрушка. История и современность». Вятская земля вдохновляет на создание сказок. Именно тут родились великие художники Васнецовы. «Виктор Михайлович — создатель трех богатырей» — «Алёнушки» и «Нео русского стиля». «Обожаю его картины!» — воскликнула Шурочка. «Восхищаюсь твоими познаниями!» — улыбнулся Тиша. «Не сомневаюсь, тебе будет интересно посетить Вятский художественный музей имени Высницовых. Ведь там находятся работы Карла Брюлова, Константина Коровина, Василия Перова, Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Тропинина, Валентина Серова и многих других, а не только полотна Виктора и Аполлинария Воснецовых. А в семи минутах пешком есть также еще одна обитель изобразительного искусства — музей-усадьба художника Хохрякова. Не только художниками полна кировская земля, но и живописцами русского слова — Жил в Вятке с 1848 по 1855 год знаменитый создатель сатирических сказок Михаил Салтыков-Щедрин. Дом-музей в его честь посвящен этому периоду творчества писателя. Воспроизведена даже обстановка тех лет. В Вятской губернии родился и провел детство в конце XIX века Александр Грин, Гриневский, известный своими романтическими произведениями. И сейчас мы прогуляемся по набережной Грина к прекрасному Александровскому саду. За разговорами о том, что старинный сад был назван так в честь императора Александра I и был создан в 1835 году, наши герои неспешно шли, наслаждаясь пейзажем. Шурочка была в полном восторге от береговой ротонды и открывающегося с неё вида. Михаил Евграфович Салтыков щедрин родился в 1826-м, умер в 1889-м. Русский писатель, прославившийся своими сатирическими нетленными произведениями, актуальными и сегодня. Особенно популярны его сказки "Примудрый пескарь пескарь», «Дикий помещик», «Карась-идеалист», «Романы "История одного города», «Господа Головлёвы» и другие. Святкой связаны 8 лет жизни писателя, где он был в ссылке и сделал невероятную карьеру. салтыкова щедрену посвящен Литературный музей в Кирове. Александр Грин. Родился в 1880-м, умер в 1932-м. Писатель неоромантизма, известный повестью «Алые паруса», романами «Бегущая по волнам», «Блистающий мир», рассказами «Фанданго», «Крысолов» и другими произведениями. Родился он в городе Слободском Вятской губернии и носил фамилию Гриневский. От нее и происходит псевдоним писателя. В честь него названа «Набережная в Кирове» и открыт музей. Когда-то, вот точно так же, как мы, любовался городом и небом известный ученый Константин Циолковский, проведший в Вятке свои детства и юность, Именно тут он начал заниматься конструированием и стал изобретать. Теперь и другие ребята могут мечтать о космосе и полетах во Вселенной, оказавшись в музее Циолковского, авиации и космонавтики, и проходя практические занятия в детском космическом центре имени Савиных. «Да, повезло же детям в Кирове», — улыбнулась Шурочка. Еще как повезло, ведь у них есть собственный заповедник сказок в Заречном парке в центре активного отдыха летучий корабль. И что же там за персонаж такой живет? Это резиденция Кикиморы. Обитает она в здешних местах, со дня основания вятки. Сегодня стала доброй волшебницей, исправила скверный характер. Плетет всем детишкам на радость волшебное вятское кружево, которое может в миг перенести в любое место. Попробуем его в действии, Тиша. Куда бы нам перенестись? Взгляд Шурочки случайно упал на картинку матрешки на рекламе. Вятское кружево появилось в начале XVIII века и в следующее столетие достигло своего расцвета. Центром промысла является город Советск, который раньше назывался Слободой-Кукаркой. Для вятского кружева характерны сложные цветочные растительные узоры, которые плетут с помощью коклюшек, деревянных палочек и намотанных на них ниток. Увидеть его можно в музее «Вятские народные художественные промыслы». Волшебство. Удалось. Наши путешественники оказались в старинном городке Налинск, известном еще с 1668 года, главном центре матрешек в Кировской области. Здесь находится целая фабрика по их выпуску «Вятский сувенир» и музей, где деревянных куколок видимо-невидимо. Именно там Шурочка и Тиша и очутились. Тиша, а чем вятские матрешки отличаются от других? Обычно их украшают соломкой, а еще у них пышные реснички и орнамент без лишних деталей. Для декора выбираются обычно красный, синий и зеленый цвета. Кстати, Налинск еще знаменит своими заварным пряником или монадом. А давай еще разок применим кружево Кикиморы!» — подмигнул тиша. И перенесемся к Вану Царевичу. Его терем находится тоже в Вятской области. Я давно уже хотел к нему заглянуть. «С большим удовольствием!» Шурочка и Тиша, накинув на себя волшебное авиатское кружево, очутились в поселке Зониха в 15 километрах от Кирова и оказались прямо за столом, где перед расписным самоваром сидел Иван-царевич. Да не один, а со своим сказочным приятелем, мальчиком Глинышком, который пожаловал из города Яранска, что тоже в Кировской области. «Чаепитие было волшебным!» Сколько песен было спето, игр проиграно, показано творческих номеров. Прощаться совсем не хотелось, однако Шурочки нужно было возвращаться домой. Но напоследок Иван-Царевич загадал одну загадку, чтобы обратный путь был не таким длинным и прошел за решением быстрее. Открой PDF-приложение к этой аудиокниге и по иллюстрациям отгадай сказки, которыми вдохновлялся Виктор Васнецов при создании своих картин. «Справился? Давай сверим ответы. Иван-царевич и серый волк, Алёнушка и братец Иванушка, царевна Лягушка. «Путешествием свойственно заканчиваться», — сказал Тишка. «Пора домой. Используй волшебное кружево в последний раз». Шура взмахнула кружевным платочком, и друзья оказались на том же месте, где повстречались, и где началось их замечательное путешествие. «Жаль, не все успели посмотреть», — сказала Шура. «А я не прощаюсь. Русский Север всегда тебя ждет, и его тайны тоже». «Я обязательно вернусь. До скорой встречи».